Uh -oh. Пришествие восьми Плоский мир предлагает глазу гораздо более впечатляющее зрелище, нежели те, что можно найти во Вселенных, сотворенных создателями с худшим воображением, но лучшими способностями к механике. Ну да, солнце диска – Это не более чем вращающаяся по орбите крошечная луна с протуберанцами едва ли крупнее, чем ворота для крикета. Но этому небольшому изъяну можно противопоставить потрясающую картину великого Атуина, на чьем древнем испещренным метеоритными кратерами панцире покоится диск. И иногда во время своего неторопливого путешествия по берегам бесконечности Великий Атуин поворачивает огромную, как целая страна, голову, чтобы щелкнуть зубами на пролетающую комету. Но, возможно, самое впечатляющее зрелище – это бесконечный краепад. Даже те умы, которые уже столкнулись с абсолютной галактической необъятностью Атуина, отказываются поверить в это явление. Там моря диска бурля вечно переливаются через край в космическое пространство. А может, самое невероятное зрелище на диске – это край дуга, опоясывающая мир восьмицветная радуга, которая висит в насыщенном туманами воздухе над краепадом. Восьмой цвет – это актарин образующийся за счет эффекта рассеивания сильного солнечного света в интенсивном магическом поле. Или самое великолепное зрелище – это пуп. Там сквозь облака на 10 миль в небо вздымается шпиль из зеленого льда, поддерживая на своей вершине царство Дун Манифестин – обиталище богов диска. Сами боги, несмотря на все великолепие, растилающегося внизу мира, редко бывают довольны. Как-то неловко осознавать себя богом мира, который существует только потому, что каждая кривая невероятности должна иметь свой конец. В особенности, когда можно заглянуть в другие измерения и посмотреть на миры, у чьих создателей было гораздо больше способностей к механике, чем воображение. Так что неудивительно, что боги диска проводят больше времени в перебранках, нежели в познании всего сущего. В этот конкретный день слепой Ио, который никогда не забывал об осторожности и потому оставался главным из богов, сидел, опершись под бородком о ладонь и смотрел на игральную доску, лежащую на столике из красного мрамора. Слепой Ио получил свое имя потому, что в том месте, где должны были находиться его глазницы, не было ничего, кроме двух участков чистой кожи. Его глаза, которых у слепого Ио было впечатляющее количество, вели свою полунезависимую жизнь. Часть из них в данный момент висели над столиком. Игральная доска представляла собой тщательно вырезанную и разделенную на квадраты карту плоского мира. Сейчас несколько клеточек было занято прекрасно вылепленными игральными фигурами. Если бы какой-нибудь человек взглянул на фигурки со стороны, то сразу узнал бы в двух из них «Бравда» и «Хорька». Остальные изображали еще каких-то героев и воителей, которых на диске было более чем достаточно. Партию продолжали Ио, бог-крокодил Офлер, бог легких ветерков Зефир, Рок и Госпожа. Теперь, когда все более-менее значительные игроки вышли из игры, За доской воцарилась сосредоточенность. Одной из первых жертв стал Шанс, чей герой после неудачного броска Офлера, попал в дом, битком набитый вооруженными гнолями. Вслед за Шансом сдала свои фишки ночь, сославшись на назначенную встречу с судьбой. Несколько второстепенных божеств взмыли в воздух и сейчас надоедали игрокам, подавая из-за плеча непрошенные советы. Попутно делались ставки на то, что следующей из игры выйдет госпожа. Ее последний, хоть чего-то стоящий воитель превратился в щепотку пепла, погибнув в развалинах еще дымящегося ангморпорка. Других фигур, которые госпожа могла бы довести до противоположного края доски, практически не осталось.